Широколобый, с орлиным носом, кадыкастый, с крепким ртом и продолговатыми удлиненными глазами был он ладный, хорошего роста. Зарипа горько подшучивала. — Не повезло тебе, Абу, ты должен был от Элла играть на сцене. Абуталип усмехался. Тогда бы я тебя придушил, как последний идиот. Зачем это тебе надо? Замедленная реакция Абуталипа надогонявший сзади поезд, встревожила Ядыгейнина шутку. «Ты бы сказала ему, что же он так?» Полуупрекая, сказал он Зарипе. «Машинист отвисать не будет, не положено ходить по путям». «Да дело не в этом. К чему так рисковать?» Зарипа тяжело вздохнула, обтирая рукавом пот с разгреченного почерневшего лица. «Боюсь я за него».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 А куда теперь отступать? Двое детей все равно молодец. Тем временем, взвыхривая жгучее стояние воздуха, протарахтел по пути, как жаркая автоматная очередь, очередной состав. Они снова поднялись с инструментом на полотно продолжать работу. «Слушай, Залипа», — сказал Ядыгей, пытаясь как-то укрепить ей дух, —